Глава одиннадцатая Лоснящаяся кожа, развивающаяся грива, дрожащие члены и пышущие ноздри и крепкие жилы рысака старались преодолеть подъем на противоположный берег. Байрон, Мазепа Росвельд Гарднер почувствовал, что он дышал гораздо свободнее, когда потерял из виду сюмерскую группу. Теперь он совершенно оставлял Америку и надеялся не видать ее, пока не встретят хорошо известного утеса, показывающего дорогу к самому лучшему порту на свете, порту Рио-де-Жанейро. С нашими обоими морскими львами до пересечения ими экватора не случилось никакого события, которое бы заслуживало быть описанным. На шестнадцатый день после отплытия из Монтаука они встретили китолова оставившего Рио на прошедшей неделе. Он там был для продажи сала. Гарднер послал с этим кораблем письма. А так как он теперь уже мог сказать Прату, что будет в Рио даже прежде назначенного срока, то надеялся этим успокоить старика. В то время как обе шхуны шли на расстоянии Кабельтова, Газар приметил внезапное и необыкновенное волнение на палубе морского льва из Виньерда. «Смерч — Смерч! — закричал Газар Стимсону, когда этот неожиданный случай нарушил спокойствие переезда. Кто-нибудь упал с другой шхуны или экипаж заметил смерч? — Смерч! Смерч! — вскричал в ответ Стимсон. — А сверх того и кит! Это было так. Находившиеся в каютах выбежали на палубу, а бывшие на мачтах спустились с них с быстротой у молнии. Капитан Гарднер выскочил из своей каюты одним прыжком и в одну минуту был в кеталовной шлюпке. Хотя ни одна из шхун не была совершенно оснащена как китоловное судно, однако обе были снабжены пиками и гарпунами. Четыре шлюпки подвес каждой шхуны находились одновременно на воде. Даггест стоял на руле одной, а Росвиль на руле другой. Скоро шлюпки обоих капитанов подошли так близко, что можно было говорить. На всех лицах можно было заметить выражение страшного соперничества. Это была борьба насмерть. Ни на одном лице не было видно ни малейшей улыбки. Лица всех были сосредоточены, решительны. Каждая рука делала усилие, на которое только была способна. Матросы гребли превосходно, привыкнув к употреблению в море своих длинных весел, и через десять минут уже находились в миле от обеих шхун. — Как это устроить, Гарднер? — кричал капитан винерцев Будем ли работать сообща? Или каждая шхуна займется для себя? Это было сказано дружеским тоном, но с большой хитростью. К счастью для Гарднера, благоразумная мысль явилась в его уме в то время, как он хотел говорить, и заставила его обдумать свой ответ. — Я думаю, — отвечал Росвельд Гарднер, — что будет лучше, если каждый корабль станет работать для своих хозяев. Вода вздымалась вокруг них, и только одни шхуны, шедшие против пассатного ветра, представлялись их бдительному и беспокойному взгляду. Двадцать раз им представлялось, что они видят черноватую спину или голову предмета, которого они искали. Но то была волна, скоро исчезавшая в океане. Наконец Гарднер заметил то, что его опытный глаз хорошо знал. Это был хвост. Или скорее оконечность хвоста огромного кита, находившегося от него не более как на четверть мили и по месту, занимаемому этим животным, на равном расстоянии от Даге. Казалось, что оба заметили своего неприятеля в одно время, потому что обе шлюпки устремились, как будто они сами были одушевлены. Щука или акула не могли бы броситься на свою добычу с большей скоростью, как эти две шлюпки. Скоро увидали все стадо, плывшее против ветра. Огромный кит с полдюжиной молодых китов, столпившихся подле их матери или игравших между собой. Скоро мать беспечно подплыла к ним и дала сосать одному, причем и другие последовали этому примеру. А кит, сопровождавший это стадо, перестал плыть против ветра и со снисходительностью старой кормилицы стал кружиться около них. В эту любопытную минуту шлюпки вдруг вплыли в середину этого стада. Если бы в наших смельчаках было менее желания соперничества, так они были бы осторожнее. На кита, который должен защищать своих маленьких, так же опасно нападать, как и на других животных. Но здесь никто не думал об опасности, которой подвергался, и только виньердская шхуна спорила со шхуной из ойстер понда Один морской лев с другим. Росвель бросился в середину стада и направил свою шлюпку к боку кита, который мог дать, по крайней мере, сто бочонков жира. Лишь только это огромное животное почувствовало гарпун, брошенный в заднюю его оконечность у хвоста, то бросилось в вглубь океана с такой быстротою, что с поверхности волн поднялся как будто дым. В случае, о котором говорится, кит, на которого напал Гарнер, опустившись на глубину трех или четырехсот сажений, выплыл на поверхность, вздохнул и тихо возвратился к стаду. Как скоро гарпун был брошен, то в расположении экипажа оказалась перемена. Лишь только кормщик или гарпуйщик бросил свое железо, как киталовы называют гарпун, то поменялся местом с Росвелем, который оставил руль и схватил пику, оружие, которое употребляют для довершения победы. Экипаж вложил рукоятки своих весел в петли, оставляя весла на воздухе, так что они находились совершенно вне воды. Видеть, что животное возвращается к тому месту, где его ранили, было делом столь необыкновенным, что Росвель не мог дать себе отчета в действиях кита. Сначала он предполагал, что животное хочет сражаться с ним и напасть на него своими страшными челюстями. Но оказалось, что это движение происходило или от каприза, или от страха, потому что, подойдя на сто метров к шлюпке, кит повернул и поплыл по ветру, рассекая волны своим ужасным хвостом. Кит при погоне не уходил еще с той скоростью, которой был способен, хотя эта скорость превосходила шесть узлов. Иногда она уменьшалась, и во многих случаях доходила только до половины той, которую мы указали. Во время одного из таких отдыхов... Шлюпка подходила все ближе и ближе к киту и, наконец, находилась в пятидесяти футах от его ужасного хвоста. Дожидались только благоприятного случая, чтобы бросить копье. Стимсон, самый лучший и старый моряк на шхуне, тот, который дал своему капитану совет о должном почтении божеству, исполнял должность кормчего, исполнив перед тем должность гарпунщика. Теперь к нему-то Гарднер, преследуя кита в течение двух часов, обращал свои замечания. — Этот гуляка, — сказал капитан, говоря о морском чудовище, — без сомнения еще долго протащит нас. И он покачивал копьем в руке, стоя в шлюпке. Я нанес бы ему удар, если бы не опасался его хвоста. В эту минуту кит перестал плыть и, поднимая свой огромный хвост, ударил пять или шесть раз по поверхности воды и произвел шум, который был слышен за полумилю, не говоря уже о пене, наполнившей все вокруг. Лишь только его хвост показался в воздухе, то опустили канат, державший гарпун, что увеличивало пространство между шлюпкой и китом до ста футов. Ничто не могло лучше выказать неустрашимого характера китоловов, как зрелище, представляемое в эту минуту Росвелем Гарднером и его товарищами. Среди океана, в нескольких милях от своего корабля и не имея в виду никакого другого судна, они терпеливо сидели, ожидая минуты, в которую морской исполин уменьшит свой ход, чтобы подойти к нему и захватить свою добычу. Кит все еще ударял своим ужасным хвостом, как крик, который поднялся среди людей, составлявших его экипаж, поразил слух Росвеля, который, обратившись, увидел Даг-Гэ, занятого преследованием небольшого кита, плывшего с большой скоростью, таща за собой шлюпку Даг-Гэ. Сначала Росвель думал что он будет вынужден отказаться от своего кита, потому что другое животное плыло прямо к его собственной лодке. Но, вероятно, испуганное большими ударами, которыми самый большой кит продолжал волновать океан, животное, которое было очень невелико, отскочило вовремя, чтобы избежать угрожавшего столкновения, хотя сначала оно сделало обширный круг в том месте, где находился страшный великан его породы. Эта новая эволюция была другой причиной страха. Если бы небольшой кит продолжал делать большие круги, то надо было опасаться того, что шнур Дагге затронет лодку Гарднера и произведет толчок, который мог быть пагубным для всего экипажа. Для отвращения опасности Росвель приказал людям своей шлюпки держать их ножи наготове Еще не знали, какой будет результат для обеих лодок от этого кругообразного движения, потому что прежде чем они могли сблизиться, бичевка Дагге попала в рот кита Гарднера и, нажимая на углы его челюстей, заставила чудовище сделать движение с такой силой, что он вырвал гарпун из тела маленького кита. Бег сделался так быстро, что Росвель был вынужден вытравить канат, к которому был прикреплен его гарпун, и его кит опустился в неизмеримую глубину. Однако Дагэ решил, возможно, дольше не резать своего каната. Через пять минут большой кит выплыл на поверхность океана, чтобы вздохнуть. Так как обе шлюпки вытравили много каната, пока кит плыл, то находились теперь в четверти мили от животного и плыли в пятидесяти футах одна за другой. Если дух соперничества уже был на палубах обоих экипажей, то теперь он дошел до того, что мог окончиться насилием. — Вы без сомнения знаете, капитан Дага, что этот кит мой, — сказал Гарднер. — Я его гарпунил и преследовал, дожидаясь только благоприятного случая для нападения на него копьем. Но тут ваш кит бросился между мной и этим животным, и вы загарпунили моего кита непонятным образом и, наверное, противно всем правилам китовой ловли. — Я ничего не знаю. — Я гарпунил кита, капитан Гарднер, и держу сам кита. Мне надо доказать, прежде чем я откажусь от этой твари, что я на нее не имею никакого права. Гарнер очень хорошо знал, с каким человеком имел дело, а потому не стал терять времени в пустых препирательствах. Решившись при случае поддержать свое право, он приказал своим людям тащить к себе канат, потому что движение кита стало так тихо, что позволяло этот маневр. Экипаж Даггэ сделал то же самое, и сильный дух соперничества овладел обоими экипажами, готовыми к борьбе из-за того, кто из них имеет право овладеть китом. Лодка Гарднера находилась подле левой стороны животного, в которую он вонзил свой гарпун, а Даггэ — с противной стороны, его канат, выходящий из челюсти кита, влек его к этой стороне. Оба капитана стояли прямо на своих шлюпках, потрясая своим копьем и ожидая только минуты, чтобы стать поближе и поразить кита. В это время люди экипажа нетерпеливо ударили в весла и поспешили напасть на кита. Может быть, из двух капитанов Даггэ показал более хладнокровие, а Росвель был более горяч и смел шлюпка последнего толкнулась в бок кита в то время как молодой капитан вонзил свое копье сквозь жир в жизненные органы животного в ту же минуту даггэ вонзил свое копье с удивительным навыком и нанес животному глубокую рану после того раздался крик назад обе шлюпки побежали от опасности с наивозможной скоростью море представляло взгляду Только в волны пены. Животное лишь только было ранено и начало мучиться среди волн, и оба экипажа ощутили большую радость при виде красной крови, перемешивающейся с белыми волнами моря. Минут через десять оно перевернулось и умерло.